корпорация. Артём задумчиво смотрел на отчёты, которые получил за последнее время из системы Каруза. Благодаря тому, что в системе был оставлен монстр для защиты перерабатывающего мобильного комплекса под управлением кластера искинтов, уже удалось предотвратить захват этой рудной базы практически три раза. Самое интересное было в том, что если в первые пару раз это были лёгкие и средние корабли, просто проходящие мимо через эту систему. То в последний раз это было полномасштабное вторжение тяжёлых кораблей, которые вошли туда именно для того, чтобы захватить эту систему, а также мобильный перерабатывающий комплекс. Самым интересным было то, что в переданной информации с монстра Артём опознал те самые идентификаторы кораблей, которые напали на систему. Он уже видел эти корабли. Ведь это были те самые трофеи с тяжёлых кораблей синдиката Треугольника, которые они потом так легко перепродали мегакорпорации Хейди. Вспомнив про тот случай, Артём усмехнулся. Видимо, этой корпорации было мало прошлого столкновения с их эскадрой, что они решились на полномасштабное противостояние. Артём отлично понимал, что у этой корпорации сейчас средств и кораблей будет гораздо больше, чем у его собственной корпорации. только его эскадровы играла в качественную составляющую, а не в количественную. Но для того, чтобы объявить полномасштабную войну этой корпорации, землянину нужно было уточнить все нюансы. Чем он и занялся? Воспользовавшись услугами известной юридической корпорации Йор Юр Нави. Он уже был клиентом этих юристов и отлично знал, как они работают. Но всё равно было необходимо усиливать защиту системы с мобильным перерабатывающим комплексом. Сейчас он уже заказал у службы безопасности Федерации три автоматических боевых станции. О республике Хагдан он собирался заказать боевые спутники у Империи Антран, контролируемые минные объёмы и разведстанции. У них они были самые незаметные. Подумывал, конечно, заказать ещё у Империи Арвар. артиллерийские платформы, но об этом пока просто думал. Он отлично помнил, как подобное сочетание конкретно потрепало ему нервы, и флагман в той самой промежуточной системе, где он раздобыл монстра и паутину. Так он прозвал сверхтяжёлую республиканскую верхполного профиля. Она действительно издали была похожа на какую-то сумасшедшую паутину, которую сплёл ещё более сумасшедший паук. Это было карное приобретение. Когда ему нужно было всё же провести нормальный ремонт Витязя, достаточно было его туда просто загнать и дать необходимые указания кластеру искентов двадцатого класса, которые теперь руководили этой верфью. Он до сих пор не мог забыть удивлённые глаза Соры, когда она увидела, как со всех сторон на Витязя набросились эти громадные пауки из проты, которые тут же принялись приводить в порядок внешний вид корабля. буквально через 3-4 дня Витясь уже был снова затянут новенькую сверкающую броню, покрывающую корпус лагвона сноса до самых дюз его двигателей. А вы спросите, зачем Артёму такое усиление в этой системе автоматические боевые станции, боевые спутники, минные поля. Неужели непонятно? Все службы безопасности агенты, которых находились у него в корпорации, Уже были в курсе того, что у него появился такой большой корабль, как монстр. Соответственно, следовало ожидать в ближайшее время попыток с их стороны либо забрать этот корабль у его корпорации, так как он был слишком повышенной мощностью для частных рук, либо они могли попытаться дать ему какое-то задание, которое они могли послать свои регулярные войска, усиленные мобильными базами. Но предполагаемая сложность этого задания Давало чётко понять, что присутствие большого и мощного носителя там просто необходимо, и оставлять свою систему без защиты Артём не собирался. Ведь благодаря даже первой партии ресурсов, которую ему удалось вывести с той системы, в казне корпорации прибавилось пара миллиардов кредитов. И это не считая того, что он выручил за продажу перерабатывающих мощностей третьего поколения, которые были захвачены и в этой системе. Несмотря на свой сильный износ, эта полная перерабатывающая линия ушла за 450 миллионов кредитов. Таким образом, Артёму удалось практически полностью компенсировать свои закупки для модернизации монстра с закрытой торговой площадки службы безопасности Федерации Невы. Вспомнив об этом, Артём не выдержал и засмеялся. Видели бы вы лицо генерала Кромата ира Когда он вы, что Артём расплатился за все покупки наличными кредитами. Ведь он рассчитывал на то, что парень будет платить псикристаллами и совершенно не ожидал того, что у его корпорации будет достаточно средств на то, чтобы расплатиться за покупки обычной валютой содружества. Землянин был не настолько глуп, чтобы использовать эти ресурсы. Благодаря псикристаллам, которые могли спокойно лежать необходимое количество времени, Землянин намел страховку на будущее. Артём отлично понимал также и то, что постоянно покупая за такие ресурсы какие-либо технологические новшества, он очень сильно рискует. Рано или поздно какое-нибудь государство заинтересуется источником такого массированного дохода. Но ещё бы. Парень неизвестно откуда привозит практически полными трёмами огромное количество пси-кристаллов, которое никто просто не может добыть. Будь он на месте руководителя какой-нибудь службы безопасности, Артём тут же послал за ним какого-нибудь наблюдателя или бы воспользовался докладами агентов, находящихся в его корпорации. Мало кто знал, что Землянин с огромным удовольствием бы избавился от всех этих агентов. Да, как бойцы, они были довольно неплохие. Но его раздражало то, что все его действия Тот же становится известен, к кому попала. Нет, Артём был не против получать новых этих технологий и новых видов вооружения от той же Конфедерации Делус, Республики Хагдан, Федерации Нивей, да даже Империантра. Самое удивительное, Артём не понимал, зачем эти ресурсы нужны именно этой империи гуманоидных ящеров. Ведь пиво данным, которые он почерпнул из информации, которую можно было раздобыть на информационных просторах содружества, среди представителей этой расы не было одарённых, которые могли бы оперировать энергией MPC. Просто не было и всё. Возникл вопрос: зачем им нужны эти ресурсы? Нет, землянин отлично слышал, что эти ящеры предпочитают пожирать разумных. Это было связано с какими-то их древними верованиями. На земле когда-то тоже были людоеды, которые считали, что пожирая своего врага, они старательно перенимают у него силу, мудрость, смелость. Был даже случай в XX веке, когда один представитель Японии, в то время учившийся в Париже, убил и съел собственную подружку. Всех нюансов Артём не помнил, но он отлично помнил, что его тут же арестовала полиция Парижа. Но так как он являлся гражданином Японии, Они были вынуждены сообщить об этом японскому консулу. Тот потребовал выдачи гражданина для того, чтобы Япония могла сама наказать его согласно законодательству Японии. Как потом полицейские Франции жалели о том, что они пошли на поводу у своих политиков. Передав этого парня японским полицейским, они были шокированы тем, что он сел в самолёт на ручниках, а вышел в Японии свободным человеком. Оказалось, что по меркам японских обычаев Он стал героем. Он съел своего врага. Более того, этот японец стал очень богат. У него было своё кулинарное шоу. Он выпустил кулинарную книгу. Вы представляете себе, какие это были рецепты. Да, Интерпол объявил его в розыск, ему категорически не рекомендовалось покидать территорию Японии. Но судя по тому, какие деньги он зарабатывал после того, как пошёл на это преступление, а можно было чётко понять, что ему абсолютно нечего делать в окружающем мире. Ведь он теперь был мультимиллиардером. Интересно, кого именно он приготовил на своих кулинарных шоу? Каких-нибудь преступников, которые должны были понести смертельное наказание по законам в Японии. Сейчас на этот вопрос Артём найти ответ вряд ли бы смог. Но ему очень не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из его близких попал на стол в виде своеобразного блюда для этих гуманоидных ящеров. Хотя надо было отметить, что их девушки были довольно красивы своей необычной красотой. Было в них что-то такое завораживающее. Представьте себе девушку на чеках, которые виден лёгкий рисунок из чешуек. Хотя по тактильным ощущениям они были такие же мягкие, как обычная кожа человека. Правда, в дурж бросает, да? тем более, что когда дед учил Артёма и занимался его тренировками, старик всегда старался обратить внимание парня на то, что очень много его знаний были почерпнуты именно из восточных техник развития внутреннего мира бойца. Поэтому парень помнил ту маленькая Нэскей, которая стояла у деда на полочке. Как старик посмеивался, это было олицетворение женщины по восточному вероубеждению и пониманию. оно изображало из себя своеобразный ствол дерева, вокруг которого обвилась большая змея. Дело в том, что на востоке считали, что женщина либо грациозна, как змея, либо мудра, как змея. Хотя в России местные люди, которым показывали такое изображение женщины на востоке, подтверждали, что всё так и есть, либо бревно, либо гадюка. Ну, у кого какие моральные и мысленные ассоциации возникают при общении с женщинами? Именно поэтому Артём понимал, что эти женщины, представительницы расы Дрикаанот, довольно опасны, ведь их как бойцов опасались даже рыцари Креаты. И видимо, природная гибкость и развитая на тренировках сила давали некоторый приоритет им перед другими бойцами. Кроме того, землянин неоднократно слышал легенды о том, что ранее эта раса была главенствующей над целым сектором Голгчيكي. Согласно этим легендам, они владели технологиями перемещения через гиперпространство огромных объёмов, достигающих диаметров сотен километров. Тут возник вопрос: куда сейчас подевались все эти технологии, которые имелись у этой расы? Артём отлично помнил, что в то время, когда он только первый раз появился на территории содружества, на своём собственном визите, ему пришлось столкнуться с одним странным случаем. Сейчас он его вспоминал смутно, как что-то несерьёзное. В одной из промежуточных систем он застал момент, когда местные пираты атаковали корабль-курьер, экипаж которого состоял только из представителей этой расы. Этот корабль был сильно повреждён. Тогда Артём ещё не был настолько зачерствевшей душой, чтобы мимо пройти чужой беды. Да и не знало он ещё столько подробностей про представителей этой расы, чтобы пройти мимо них. Именно поэтому землянин тогда предложил капитану этого корабля помощь. Он совершенно не ожидал того, что этот капитан примет в штыки подобное предложение и попытается скрыться. Это было для него проблематично, учитывая то, что его двигатели были повреждены. Происходящее настолько заинтересовало землянина, что он приказал своим бойцам взять на абордаж этот корабль. Самым удивительным было то, что экипаж этого корабля, состоявший всего из трёх дракков, которые попытались оказать сопротивление. Захватив этот корабль, Артём обнаружил внутри него странный груз какой-то контейнер, от которого буквально веяло ненавистью и злобой. Семёныч, который просканировал этот контейнер, тогда предположил, что в нём находится что-то опасное, и его лучше выбросить с борта корабля. Но чтобы оно не попало в руки кого-то другого, Артём направил этот контейнер на местное светило в той самой системе. Корабль, который ему тогда удалось захватить, пришлось разобрать, так как он был сильно повреждён. Ведь во время попытки бегства капитан этого корабля попытался включить режим форсажа на повреждённых двигателях. И в результате двигатели просто взорвались, превратив этот корабль в раскрывшийся цветок. Самым интересным для землянина в этой ситуации было то, что искин корабля хранил внутри себя маршрут и какую-то кодовую комбинацию, которую автоматически должен был передавать при входе в одну из систем, которая находилась на исследованных территориях. Зачем это было нужно? Сейчас после того, как Артём захватил ту самую законсервированную систему, где был монстр Парень догадывался о том, что скорее всего там тоже такая же консервированная система. А это означает, что возможно, там есть что-то такое же важное, как было и в этой системе, где он захватил монстра и паутину. И из той информации, которую он получил от этого искинта, землянин узнал, что эта кодовая комбинация даст ему возможность приблизиться к одной из планет, на которой что-то находится. что именно находилось на той планете, парень просто не знал. Но узнал главное: именно оттуда этот корабль и вёз тот самый контейнер, который его тогда так напугал. Более того, согласно данным захваченного корабельного Искента, парень понял, что туда этот корабль доставлял груз, состоявший из нескольких сотен криокапсул. А что могли перевозить таких криокапсул в драке? Глупый вопрос. С учётом кровожадности этой расы, они могли перевозить в этих криокапсулах только живых существ для того, чтобы их пожрать. Соизвестно, этот корабль снабжён таким грузом, какую-то колонию представителей расы Дрика Аннот, находящихся в неизвестных территориях. Возникает вопрос: зачем скрывать эту колонию? Кроме того, согласно данным, которые Артём получил от того же Искента, Если вовремя не ввести и не передать эту цифровую комбинацию, защита системы уничтожит ваш чей корабль. Самым интересным было то, что на полученных изображениях из банка данных этого корабля Артём увидел, что в этой системе защита представляла из себя какие-то странные тёмные трапеции, которые болтались в пространстве. И если это были боевые спутники или же боевые станции, то они абсолютно отличались своим внешним видом от обычных технологий даже последнего поколения. Соответственно, они не могли принадлежать представителям этой расы. Внезапно у Артёма что-то щёлкнуло в голове. С учётом того, что по территории Содружества ходили легенды о былом величии той расы, возникал вопрос о том, не имеет ли отношение эта колония к тому самому былому величию. Кроме того, землянин получил чёткое знание из изученных им данных о том, что эта защита не подконтрольна разумным проживающим в этой системе. Она действовала чисто автоматически. То есть она могла спокойно уничтожить любой корабль, вошедший в систему, но при этом корабль, который предоставлял необходимую цифровую комбинацию, пропускался без препятствий. понимая, что на той планете уже довольно длительный срок должна быть голодовка, ввиду того, что был перехвачен единственный корабль курьерами и щит доступ закрытой системы. Землянин даже не мог себе предположить, что сейчас там происходит на той планете. Ведь он отлично понимал, что разумные, ставшие каннибалами, не зря обычно приговаривались в лучшем случае к пожизненному заключению. И обычно их приговаривали к смерти. Потому что такие разумные, даже люди потом не могли отказаться от куса мяса такого же человека или разумного, как и они сами, потому что они считали это мясо самым вкусным. Сейчас в голове у Артёма Мелькала ещё неоформившаяся идея о том, что ему надо бы отправиться в ту систему. А что? Код доступа у него имеется. Бойцы у него такие, что даже в Конфедерации Делус завидуют. Спустившись в эту колонию, можно было бы обо многом узнать, выяснив там у местных, что именно они делают в этих кузематах, про которые землянин удал информацию из кен корабля курьера, который был перехвачен витязем. Но эти мысли были ещё на грани обдумывания. Артём опасался, что система защиты не опознала в их корабле какого-нибудь врага. Ведь этот корабль также достался ему случайно. Он нашёл его на тармаране Да, землянин помнил о том, что всё содружество думало, что этот корабль построен на верфях Ординова соединения. Но мало кто помнил, что тот корабль, построенный на этих верфях, был максимум до 3 км длиной. А Витязь был почти 5 км длиной. Разница практически незаметная, правда? Это было сделано всё специально для того, чтобы как-то узаконить нахождение на территории содружества этого корабля. Вспоминать про эту махинацию с помощью которой землянин подменил дубликат витязя, созданный на республиканских верхах, настоящим кораблём, парню было несильно приятно. Ведь он тогда очень сильно перенервничал. Всё зависело именно от работы вычислительных комплексов, которые перенастраивал Семёныч. Парень тогда очень сильно переживал за то, что эти вычислительные комплексы снова сойдут с ума и попытаются броситься уничтожать всё живое. Ведь этот корабль когда-то принадлежал механоидам, причём не этим современным, которые имели отношение к центру, а к более древнему представителю этой расы. Именно поэтому Артём думал о том, что ему скорее всего придётся отправиться в ту систему на монстре. Ведь этот корабль был создан именно на республиканской верфи, до самого последнего болта или заклёпки. В отличие от Витязя, в котором от республиканцев была только начинка и обшивка, но для этого ему нужно было для начала найти какое-нибудь задание в окраинах мирах, примерно в той стороне, где находилась закрытая система. Артём собирался выполнить задание какой-нибудь службы безопасности, заодно завернув ту самую систему. Кроме того, пока что он не мог забрать монстра, потому что ещё не организовал полностью защиту системы Карозу. который недавно попытался такая вот полноценная тяжёлая эскадра корпорации Хейди. Эм, думал, эту ситуацию землянин обратил внимание на то, что к нему пришёл от юристов корпорации Юрнави. Согласно их выводам и решению суда Федерации Нивы, в которые обратились юристы, представляющие права и интересы его корпорации, сейчас он имел полное право нанести ответный удар по производственным мощностям корпорации Хейди. Ведь эта корпорация сама первая объявила ему войну, атаковав его систему, где находились производственные мощности. Более того, корабль этой корпорации первым обстрелял корабль Землянина, чем спровоцировал эту войну. И это несмотря на неоднократное предупреждение системы защиты его корабля, который требовал, чтобы эти корабли ушли из системы. Увидев это решение, подтверждённое кучей документов и различных идентификаторов ведущих судей и юристов Федерации Невы, Артём злобно ухмыльнулся. Теперь ему даже не нужны были различные задания. У его корпорации насубла полномасштабная война. Ну что ж, они сами напросились. Ну из-за войны парень не два не забыл и обостальных нужд корпорации. Артём выкупил здание на территории планеты Баржа, где собирался организовать собственное представительство. Ведь в последнее время ему нужно было как-то заниматься реализацией ресурсов, которые он начал поставлять в эту систему. Самому заниматься подобным бизнесом ему было не с руки. К сожалению, внучка старого оператора Хрома была ещё слишком молода, чтобы заняться этим бизнесом. Кроме того, ей нужно было для этого сначала изучить большой объём различных баз знаний. Внезапно Артём вспомнил о том, что один из контрабандистов, Грин Рианнан, которому он помог с бизнесом, говорил ему о том, что его племянница, которую парень ещё помнил по посёлку Маранк на Тормаране, сейчас обучается в Федерации Невы. Училась она на менеджера и экономиста. Почему бы не использовать её для того, чтобы реализовывать ресурсы? Кроме того, таким образом сам этот контрабандист мог бы реализовывать собственные ресурсы и проводить закупки. По одно дело, если он самостоятельно покупает различное оборудование для пиратского клана Крана, и совершенно другое, если этим занимается представительство крупной корпорации. Да, Артём был категорически против того, чтобы пиратам поставляли новейшее оборудование. С закрытых торговых площадок Службы безопасности Федерации. Но даже того оборудования четвёртого поколения, которое будет продаваться на обычных торговых площадках, для них будет достаточно. Кроме того, таким образом Артем оказывает услугу не только этому пиратскому клану, но и себе. Ведь в том секторе, если он надумает развивать какую-нибудь торговлю или добычу ресурсов, Этот пиратский клан сможет обеспечить ему максимальную защиту. Ещё бы. Ведь они союзники. Тщательно обдумав эту ситуацию, Землянин связался с контрабандистом. Тот как раз прибыл с очередным грозом из окраинных миров. Как парень и ожидал, Грин Рионан полностью согласился с его предложением. Тем более, что таким образом он экономил время на закупку материалов, которыми бы занималась его племянница. Выяснив, когда прибудет девушка в эту систему, чтобы заняться необходимыми закупками и продажами, Артём оставил на её усмотрение организацию офиса. Но заранее предупредил о том, что в ближайшие пару лет к ней наверняка присоединится помощница, которая сейчас проходит своеобразное обучение. Подробности этого обучения он не стал ему объяснять, ведь это их просто не касалось. Полностью и очень тщательно обсудив эту ситуацию, Артём уговорил старого контрабандиста подождать собственную племянницу в системе, чтобы помочь с организацией всего необходимого. После этого землянин приказал своим кораблям готовиться к отправлению в окраенные миры. Их ждала война. Хейди, генеральный директор мегакорпорации Феди, абсолютно не ожидал того, какие последствия его ожидают за попытку захвата чужой системы. которая находилась возле территории содружества. Ответное его действие хозяев той системы не заставил себя ждать. Несмотря на то, что его эскадра тяжёлых кораблей была полностью уничтожена, как оказалось, корпорация, чьи интересы были представлены в той системе, не собиралась оставлять без ответными подобные агрессивные действия в отношении своих финансовых вложений. Пран был посылая свою эскадру для попытки захвата той системы, совершенно не задумывался о возможном развитии событий слишком уж он привык за последнее время действовать по собственному усмотрению и как оказалось возле миров содружества такие действия были наказуемы более того эти разумные категорически не воспринимали подобных действий в отношении себя он совершенно не ожидал того что эта корпорация додумается до такого решения этого вопроса они подали на него в суд Они подали в суд на всю мегакорпорацию Хейди, которая без какого-либо предупреждения или объявления войны позволила себе агрессивное действие в отношении граждан Федерации Нивы. Корпорация, которая до этого времени занималась в основном только деятельностью наёмников. Самым страшным было то, что генеральный директор корпорации Хейди к своему ужасу узнал название этой корпорации. Хайд Он уже имел дело с этой корпорацией в окраинных мирах. Именно её корабли тогда нанесли такое жестокое поражение тяжёлым кораблям синдиката Треугольника. Ведь они тогда и продали ему те самые корабли, которые он потом послову захватил системой. Теперь ему становилось понятно, откуда у этих наёмников могли оказаться такие современные корабли. В смысле, откуда у них могли взяться деньги на подобные покупки? Как оказалось, эти разумные не только были довольно опытными и хитрыми, и имели связи в службе безопасности Федерации, они также имели собственные связи и среди правления Содружества. Ему пришлось заплатить приличное средство, когда он задавал некоторые вопросы разумным, которые занимали довольно высокие посты в службе безопасности Федерации. Но когда они узнали, о ком идёт речь, их реакция была неоднозначной. Во-первых, они категорически запретили задавать какие-либо вопросы на тему этой корпорации под угрозой того, что он может попасть немилость генерала службы безопасности Федерации Кроматаира, который на данный момент курировал всю службу безопасности этого государства от имени канцлера Федерации Толкинбит. Узнав, какие связи у этих наёмников, Прону было не осталось ничего другого, как просто ужаснуться. Ведь на самом деле он не знал того, с кем именно связался. Во-первых, вместо того, чтобы сначала провести тщательную разведку, он решил, что по привычке наскоком может захватить добывающее оборудование и всю ту систему, которая, как оказалось, находилась под контролем корпорации Хайта. Теперь ему оставалось только расхлёбывать то, что он натворил. Единственное, что его могло хоть немного утешить в данной ситуации, Было то, что ни одному ему придётся всё это расхлёбывать, ведь под ответственность попала вся корпорация Хейди. Да, если бы сейчас шли судебные тяжбы, то их корпорация имела бы какую-то возможность как-то оправдаться или выплатить какие-нибудь штрафные санкции, чтобы компенсировать тем, кто был недоволен действиями кораблей корпорации. Но проблема была не в этом. эта корпорация действительно была той самой корпорацией наёмников, и поэтому они через суд оформили разрешение себе нанести ответный удар. Зная непонаслышки, какие корабли находятся в боевой эскадре этой корпорации, генеральный директор корпорации Хейди мог только взмахнуть руками и начать готовиться к бегству, ведь у него не было других вариантов. Ещё ему можно было в срочном порядке вывести все свои активы из состава корпорации, которая в ближайшее время понесёт очень большие потери. Он отлично понимал, что в ближайшее время ни один из конвоев его корпорации не достигнет мер совдружества, потому что наёмники постараются полностью перекрыть им доступ к центральной мэре, нанеся таким образом своему противнику максимальный ущерб. Именно поэтому он понимал, что ему сейчас нужно максимально быстро реализовать свои акции. Но вот проблема. Эти акции оказались никому особо не нужды. Видимо, по содружеству уже распространилась информация о том, какими методами действует эта корпорация и о том, какие проблемы сейчас возникли перед этой корпорацией. Стоимость акций начала катастрофически падать. Поэтому старый Сарнаму решил забрать свою долю из корпорации Хед и мучеству. Для этого он потребовал, чтобы бежавшие несколько караванов, у которых ещё была возможность прорваться в содружество, стали его собственностью. Совет директоров наивно полагая, что он преувеличивает угрозу, ведь у них было парочка боевых отскадов в отличие от противостоящей им корпорации, только посмеялся над его страхами, некоторые даже предложили ему подарить им свою долю. Если Пран был, так было страшно. И естественно, что Пран был не собирался совершать подобной глупости. Эта доля обошлась довольно больших денег, даже в свете последних событий. Но как было неудивительно, совет директоров корпорации по какой-то причине отказался отдавать ему те конвои, которые сейчас двигались на территорию содружества. По одной простой причине: Они также не были уверены в том, что последующие караваны достигнут беспрепятственно территории Содружества. Но ведь на них продолжали охотиться на территории империи Саурин. Растроенному старому пирату не оставалось ничего другого, как скрипя зубами согласиться с условиями совета директоров. Он был согласен, чтобы ему начали выплачивать деньги после продажи ресурсов, которые доставлялись в Содружество. Единственное, что его сейчас беспокоило, ведь это то, что стоимость его акций катастрофически упадёт в то время. Но он не стал никому ничего говорить, когда совет директоров принял решение отправить на поиски с кадр корпорации Хайт свои две боевые эскадры, которые должны были ликвидировать противника. Узнав об этом, Пранбул только ехидно усмехнулся, ведь их ожидало огромное разочарование. В общем, такое же разочарование, как не так давно ощутил Гроба, который был единственным руководителем и хозяином синдиката треугольника. Он тоже слишком полагался на свои боевые корабли, которые были довольно сильны в окраинных мерах. Но дело в том, что эта эскадра обладала мощными и современными кораблями, даже по отношению к кораблям содружества. понятно, что он ничего не добьётся своими попытками объяснить этим недоумкам их ошибки. Генеральный директор корпорации Хеди объявил о том, что слагает в себя обязательства генерального директора и требует выдать ему его долю деньгами. К сожалению, прона было, его последний план по усилению своих возможностей и организации новой корпорации провалился. Более того, он при этом потерял всю свою эскадру. И теперь у него ничего другого не было. как забрать оставшиеся деньги, попробовал всё сначала. Только в этот раз он не совершит такой ошибки, которую сделал когда-то давно. В его новой организации никакого совета директоров не будет. Сейчас ему главное было вывести оставшиеся свои финансы из этой уже провалившейся в рою деятельности организации. Когда бывший генеральный директор корпорации Хейди с Арнаму Пранбул сложил в себя обязанности, Этим тут же воспользовался другой директор корпорации Slax Langera. Он уже давно метил на это место, но у него не хватало акций для того, чтобы захватить подобную руководящую должность. Зато теперь он мог со спокойной душой стать генеральным директором корпорации Edit. Несмотря на то, что бывший генеральный директор корпорации очень настороженно относился к возникшей между их корпорацией и корпорацией Kyle конфронтации, Остальные директора не разделяли его опасений. На самом деле, они не считали чем-то опасным то, что им противостоит одна из кадров тяжёлых кораблей. А сказки о том, что эти корабли все принадлежат пятому поколению, они вообще даже не воспринимали в качестве какой-либо угрозы. Ведь это было просто невозможно, чтобы у какой-то наёмной корпорации были корабли пятого поколения. С учётом того, что даже в боевых флотах Федерации Невей, Республики Хагданы, Конфедерации Делос, большая часть кораблей до сих пор составляли корабли четвёртого поколения. Да, их постепенно выводили из состава боевых эскадр, заменяя кораблями пятого поколения. Но некоторые из этих кораблей были настолько удачными, что даже государство отказывалось их менять на более современные корабли. Вплоть до полного износа всех модулей этого корабля Новый генеральный директор этой корпорации тоже считал, что боевых сил, имеющихся в его распоряжении, будет вполне достаточно для того, чтобы нанести противнику поражение. Две боевые эскадры корпорации Хеди были объединены в одну и усилены четырьмя тяжёлыми линкорами четвёртого поколения производства Империя Армор. Подобное приобретение корпорации Хеди удалось сделать благодаря связям нового генерального директора. своенным флотом этой империи. По какой-то странной случайности, довольно новые и мощные корабли оказались списаны из-за неописуемых повреждений корпуса. Конечно, немного позже офицеры военного флота империи Арвар, которые продали ему эти корабли, по какой-то причине перестали выходить на связь. Вполне возможно, что за них взялась местная служба безопасности. Подобного развития ситуации он не отрицает. Но сейчас его это совершенно не беспокоило. Важно было то, что он всё-таки добился своего и стал генеральным директором корпорации. Тем более, если ему ещё удастся выкупить пакет акций бывшего генерального директора, то тогда он станет практически единоличным хозяином этой корпорации. К сожалению, сейчас цена на акции упала ещё недостаточно, чтобы он мог полностью выкупить весь пакет акций у этого вредного и придирчивого Сарнаму. пронабуло. Но всё же надеялся на то, что в результате удачных боевых действий ему удастся уговорить тех остальных директоров спонсировать выкуп этих акций у недостойного разумного, который испугался какой-то новенькой корпорации наёмников, которая по какой-то причине имеет доступ к довольно мощным кораблям. Они ещё не знали, с кем связались. Лангера деловито поправил на себе новый костюм и пошёл на очередное заседание директоров. Типиран шёл туда в новом качестве. Он был генеральным директором могучей корпорации Хейди, которая полностью контролировала доставку ресурсов Центральной меры содружества из окраенных миров. Работа не волк. Очередной день в институте был закончен. Молодая студентка, которая выглядела как типичная представительница расы Харима, Быстро распрощавшись со всеми остальными товарищами по учёбе, сосредоточенно направилась домой. Тиран спешила по одной простой причине. Она только что забрала документы из учебного заведения, где обучалась. Дело в том, что она только что получила сообщение от своего дяди, который занимался торговлей в окраинных мирах. Одной корпорации хозяина, которую очень хорошо знал, понадобился экономист. Именно поэтому девушка и спешила. Хорошее место в хорошей корпорации было сложно найти. Судя по рассказам её дяди Григинаре Анна, эта корпорация занималась самыми различными заданиями, имеющимися в содружестве. Кроме того, что они были обычными наёмниками, эта корпорация также занималась добычей ресурсов. Именно поэтому они организовали в системе Баржа свой офис, чтобы иметь возможность спокойно контролировать процесс продаж. С учётом того, что им теперь предстояло торговать ресурсами, эти разумные хотели, чтобы подобной торговлей занимался специалист, который имел специализированное образование и постоянно контролировал этот процесс. Как поняла девушка из путаных объяснений своего дяди, который сейчас ожидал её в той самой системе, Он также собирался сотрудничать с этой корпорацией, поэтому таким образом он как бы укреплял своё положение в деловых отношениях с этими разумными. Кроме того, он помогал и девушке занять достойное место, ведь не зря же она училась в одном из лучших институтов Федерации. Кроме того, когда она сегодня забирала документы, преподаватели выдали ей оставшиеся базы знаний, которые она должна была изучить. Обычно в таких случаях разумный должен был после окончания изучения курса института прибыть в главный офис этого института, чтобы сдать соответствующие экзамены и тесты. Таким образом, он получил бы лицензию для того, чтобы заниматься профессиональной деятельностью. В случае с Ираной преподаватели пошли навстречу девушке и выдали лицензию раньше, так как она училась очень хорошо и очень вдумчиво изучала материал. Поэтому нужды для возвращения в университет девушки уже просто не было. Кроме того, она уже сейчас могла работать как профессиональный менеджер-экономист, так как у неё имелись все нужные лицензии и допуски к торговым площадкам Федерации Невы и Содружества. Понимая, что ей теперь придётся в основном работать именно с ресурсной базой, девушка заранее постаралась выяснить всё необходимое для неё в отношении этой торговли. Так как она отлично понимала и то, что в этом случае ей нужно будет работать максимально эффективно, ведь её дядя поручился за неё. И если она его подведёт, то второго шанса у тирана может просто и не быть. Кроме того, дядя как-то странно намекнул на ей на то, что девушка встретится с каким-то старым знакомым. Но с кем именно он так и не сказал. Теперь молодой, намного обещающий экономист просто ломала себе голову из-за того, что не знала, с кем именно она встретится, и с техским она уже давно знакома. Быстро собрав все свои вещи, девушка отправилась в космопорт. Она уже заранее, как только покинула институт, заказала себе билет на ближайший скоростной лайнер в систему Барса. Здесь сейчас Тирана уже ничего не держала. Главное было достичь нужной системы как можно быстрее. Ирана отлично понимала, что сейчас у неё очень мало времени для того, чтобы вовремя явиться и получить эту работу. Через 2 недели она уже прибыла в систему, где её ждал дядя. Встреча их была радостной, хотя и короткой. Он быстро передал её какой-то странной девушке, которая была больше похожа на представителя расы высших из конфедерации Делос. Слишком уж она была какая-то подтянутая и выглядела как профессиональный военный так перебирать особо не приходилось тем более девушка ещё в институтена слушала о том как тяжело даже выпускникам института нынче найти себе работу ведь все в первую очередь пытаются поддержать и взять на работу своих родственников и это если проверить разницу то будет заметно что такой родственник гораздо хуже специалист чем тот разумный который закончил институт Ведь изученная базы данных не дают полного объёма всех знаний, которые могли бы могли потребоваться. Тут ещё нужен и опыт, который нарабатывается с годами. В институте с ними этим опытом делились преподаватели, которые старались донести свои знания и расшифровать всё то, что студенты изучали через базы данных, в понятный для их понимания формат. Её отвезли в офисный центр Мегаполиса, расположенного на планете Но это говорил уже о том, какие средства крутятся в этой корпорации. Ведь те корпорации офисы которых находятся на планете, и тем более находятся в офисных центрах, были самыми стабильными и основательными из всех имеющих сотрудничество корпораций. Это говорило о том, что у такой корпорации имеется стабильный и довольно мощный стартовый капитал. Это так называемый финансовый пакет. который поддержил финансовое состояние корпорации. Девушка отлично понимала, что таких корпораций довольно мало, особенно в последнее время, когда много корпораций начали разоряться по различным причинам. Девушка могла назвать на скидку минимум две корпорации, которые занимались доставками ресурсов из окраинных миров, которые разорились в последние месяцы, и это несмотря на то, что в этих корпорациях была довольно мощная финансовая база. взять хотя бы корпорацию Лоам, с которой девушка была знакома не понаслышке. Эта корпорация имела официальный контракт с Федерацией Нивей на поставку биологических ресурсов с одной из планет в территории окраинных миров, которую девушка уже успела посетить в своей короткой жизни. Несмотря на то, что в этой корпорации были все возможности для того, чтобы зарабатывать огромные средства, она всё же смогла достичь того предела, за которым следовало банкротство и полное разорение. Сейчас её директора находились под следствием. И что именно там произошло, студентам в институте не рассказывали, по одной простой причине, которая называлась тайна следствия. Видимо, там было всё очень запущено, а расслужибы безопасности Федерации старательно взяла всех их за шкирку. Но сейчас девушке нужно было собираться перед тем, как она должна была встретиться со своим будущим работодателем. Какие люди, и без охраны. Внезапно девушка услышала знакомый голос, который раздался ей навстречу после того, как она открыла дверь в новенький и только что отремонтированный офис. Она даже от неожиданности остановилась, после чего удостоилась лёгкого толчка в спину от сопровождавшего её офицера. Перед ней стоял тот самый молодой охотник которому и так и не удалось встретиться после произошедшего её посёлка. Дело в том, что когда на планете оказались дичавшие архи, которые старательно уничтожали всех в посёлке, потому что в нём находился источник энергии. Подбираясь к зданиям посёлка под землёй, архи нападали на посёлок из-под земли и уничтожали всё живое, причём они старательно пробивались сначала к источнику энергии. После чего буквально захлёстывали волной смерти все близлежащие здания. Это было для них несложно с учётом того, что система защиты посёлка уже не работала после того, как был отключён реактор. Тогда девушка успела запереться в своём магазине, который по сути из тебя представлял укреплённый бункер. Её дядя, надо было заметить, был удач членом контрабандистов, который старательно укрепил её магазин тяжёлыми бронеплитами с крейсера. Именно это и не дало возможности Архам прогрызть ему дорогу. Тогда дядя не был на Тарморане. Он совершенно не знал о том, что происходило на планете. Когда он вернулся, всё уже было кончено. Этот парень по просьбе начальника местного отделения службы безопасности Федерации сам у Нариана отправился намеренно в этот посёлок, чтобы проверить, почему из него никто не приезжает в город. Кроме того, Как оказалось, позже этот начальник службы безопасности уже посылал нескольких охотников в близлежащие посёлки. Никто из них так и не вернулся. Видимо, они все погибли, когда приблизились к этим посёлкам, где вожава всю хозяйниче лядичавшей орды. Надо было отметить, что местные аномалии превратили этих существ, у которых всегда существовала чёткая иерархия, в стаю диких монстров. Ведь ими всегда руководили с помощью каких-то импульсов, передаваемых жуком-тактиком. Но местные аномалии Термарана не позволяли делать подобного, и в результате архи стали более похожи на обычных стайных хищных существ, что-то вроде термитов, только агрессивных и кровожадных. Поэтому этот парень Артём приехал в посёлок, чтобы выяснить ситуацию. Но он оказался хитрее остальных охотников. И не стал приближаться к посёлку близко на своём глайдере, заметив, что происходит что-то не то. Он спровоцировал появление архов простым ремонтным дроидом, который быстро приблизившись к посёлку, вернулся назад, но одно появление свободного источника энергии, который перемещался по поверхности, привлекло затаившееся в посёлке архов. Попытавшись отогнать глайдера охотника, архи нарвались на очень плотный огневой шквал. который сумел организовать им Артём. После чего этот парень сумел эвакуировать раненую девушку в город, откуда её забрал дядя. Больше с тех пор тирана этого парня и не видела, и только сейчас, глупо улыбаясь, она понимала, на что намекал дядя, когда говорил, что она встретит кого-то знакомого. И казалось, что её дядя нашёл всё-таки общий язык с этим парнем. Более того, Именно благодаря этому парню сейчас стабилизировался бизнес её родственника. Теперь она понимала весь интерес его дяди к этой корпорации. Также она понимала и то, откуда у этой корпорации такой солидный капитал. Ещё бы. Ведь она слышала о том, как этот разумный Артём придумал способ доставки ресурсов биологического происхождения с окраинных миров. Эти ресурсы были знамениты тем, что они очень быстро портились, даже несмотря на заморозку. Но этот парень придумал какой-то способ, в результате применения которого эти быстро портящиеся ресурсы совершенно не портились, а выглядели так, будто были только что добыты, что и естественно поднимало и самоустоимость подобных ресурсов. Аккуратно поздоровавшись с присутствующими в помещении разумными, девушка с ужасом обратила внимание на то, что за спиной парня стоят два громадных великана. таких гигантов Тирана ещё не видела. Заметив её реакцию, один из них открыл зеркальное забрало своего шлема и хитро подмигнул. Это было настолько неожиданно, что Тирана тоже не смогла сдержать ответной улыбки. Чем, видимо, рассмешила этих великанов, отчего те принялись смеяться. Уже потом девушка узнала, что это личная охрана Артёма. Но сейчас ей нужно было срочно понять, что именно от неё требуется. и казалось этому парню, который являлся главой корпорации Хайт, экономист пока не нужен был. Ему нужен был начальник местного отделения корпорации. Девушка с трудом смогла сдержать эмоции. Ведь такое предложение ей могли сделать только в мечтах. Ей, студенту, который ещё не доучился, предложили стать начальником отделения корпорации в системе Барза. Эта система была знаменита тем, что являлась одним из торговых постов содружества с близлежащими территориями. Это означало, что все контракты и поставки ресурсов из окраинных миров идут через эту систему. Девушка по сути должна была сидеть на золотом дне. Но на этом сюрпризы не заканчивались, как объяснил ей парень Сиранни предстояло взять под свой контроль поставки и продажу добываемых мобильным комплексам корпорации ресурсов и закупку для корпорации необходимых расходников. Как ни странно, парень шёпотом пояснил девушке и то, что в этот список расходников также входят и необходимые ресурсы для дяди, так как он поставлял их союзникам корпорации в о крайних мерах. Но эта информация считалась секретной. Поэтому об этом могла знать только она и сам Артём вместе с дядей. Больше никто из сотрудников корпорации не должен был знать о том, что часть закупок делается для посторонних лиц. Принимая дела, девушка выяснила, что поблизости от границ Федерации Невы, буквально в одном прыжке гипердвигателя тяжёлого грузовика, находится ресурсная база корпорации. Сейчас эту систему защищает специализированный автоматический комплекс который по какой-то странной аналогии был назван монстром. Немного позже Артём собирался усилить защиту этой ресурсной базы автоматическими станциями, боевыми спутниками и минными объёмами полного профиля. Судя по информации, которую ей предоставил Артём, у них уже возникло противостояние с мегакорпорацией Хейди, которая, не скрывая своих поползновений, пыталась захватить эту ресурсную базу. который уже работал мобильный производственный комплекс компании Аратёма. Сейчас боевая эскадра этого парня собиралась выдвинуться в окайненные меры, чтобы дать понять конкурентам, что с ними лучше не ссориться. Девушка тут же принялась выдавать парню свой экономический отчёт того, что им стоит делать, чтобы вынудить противника пойти на мирову. Каково же было удивление тирана, когда она выяснила что парень не собирается идти ни на какую мировую с этой корпорацией. Как оказалось, у них уже были столкновения, на почве нарушения контрактных обязательств. Эта корпорация зарекомендовала себя с очень плохой стороны. Поэтому никаких договорённостей с ними и речи быть не могло. Кроме того, Артём успокоил девушку, задавши вопрос по поводу того, как отреагируют власти в содружество в случае подобных боевых действий. Парень пояснил ей, что у него на руках имеется решение суда о дружстве о том, что он имеет право нанести ответный визит этой корпорации, которая без объявления войны или каких-либо претензий в суде попыталась подло попиратски захватить его имущество. Как оказалось, этот парень был очень хорошо подкован юридически, раз заранее позаботился о том, чтобы иметь на руках все эти юридические документы, которые реабилитировали его в случае попытки обвинения противниками в пиратских действиях. Единственное, что могло побеспокоить девушку, так это то, что у корпорации противника имелось две боевые эскадры. И это не считая тех боевых кораблей, которые сопровождали их конвой с ресурсами. Хотя в последнее время разнесли слухи о том, что у этой корпорации возникли серьёзные проблемы в окраинных мирах. Благодаря тому, что в Тамбуше шла гражданская война, несколько их конвоев просто исчезли. Возможно, их перехватили местные, когда эти корабли пытались пройти через зону боевых действий. Выяснив всё, что было необходимо для неё и получив полный пакет документов о доступа, девушка принялась за работу. Тем более, что, как оказалось, ей абсолютно не нужно было ломать голову по поводу жилья. Директор корпорации Хайд заранее приобрел на её имя довольно хорошую комфортабельную квартиру, находящуюся практически по соседству с офисом. Когда девушка узнала стоимость этой квартиры, её удивление не было предела. Эта корпорация даже ещё не получив её согласия на сотрудничество, уже принялась вкладывать в неё довольно крупные средства. И теперь у неё просто не оставалось выбора, как только оправдать их доверие. Что она и собиралась сделать. Тщательно проанализировав рынок, девушка поняла, что имея такие поставки, какие предоставлял их мобильный перерабатывающий комплекс, она может поднять стоимость продаваемых ресурсов практически на 20%. Когда Артём услышал это предложение, то только пожал плечами. Ведь всё это теперь было в её ведении, и теперь только от Тирана зависело, то, по какой цене Она будет реализовывать ресурсы, которые будут доставляться в содрожество кораблями корпорации. Когда девушка поинтересовалась, кто будет обеспечивать охрану объектов корпорации, её ожидал ещё один сюрприз. Как оказалось, Артём имел довольно плотные отношения с генералом службы безопасности Федерации Кромонтаиром, который посоветовал парню обратиться к организации ветеранов этой самой службы. Эти ветераны не могли себе найти нормального пристанища в этой жизни после того, как закончили службу. И таким образом влачили жалкое существование благодаря тому, что им выплачивались довольно небольшие пенсии. Дело в том, что такое существование получили в основном те сотрудники службы безопасности, которые не сумели за время своей службы наворовать достаточно имущества, чтобы иметь возможность начать какой-либо бизнес. Это были очень честные и разумные и было понятно, почему генерал так переживал за них. Взяв под своё крыло эту организацию, Артём таким образом приобретал в себе довольно сильное подразделение, состоящее из профессионалов самого высокого класса, которого можно было достичь на службе Федерации Невы. Благодаря этому охранный офис и подконтрольная территория была настолько профессиональной, что девушка даже не заметила ее. Уже потом, когда она начала задавать вот такие вопросы, Артём представил ей пожилого тролля Кринавара, который был начальником отделения охраны корпорации Хайт в этой системе. В прошлом блестящий офицер службы безопасности по здоровью был вынужден покинуть службу. К сожалению, у него не хватило средств на то, чтобы восстановить полностью своё здоровье, которое он потерял во время выполнения одного из специальных заданий. Но когда Артём по рекомендации генерала Крома Таира нашёл этого разума, то он предоставил ему лечение на максимальном уровне в обмен на службу. И теперь этот старик был готов разорвать любого, кто попытается косо посмотреть на эту корпорацию. Только потом, общаясь с этим стариком, девушка узнала, что именно он был тем самым учителем, у которого когда-то учился сам генерал службы безопасности Федерации Нивей Кром Таир. Видимо, эта тяга к справедливости и честности передалась генералу от его учителя. Возможно, если бы не тот раунд, этот офицер также сейчас бы служил бы на высших должностях службы Федерации. Но что было, теперь уже не вернёшь. Зато их корпорация обзавелась довольно надёжной службой охраны, передав всю нужную информацию ветеранам и добавив туда все имеющиеся контакты с теми, С кем контактировала корпорация до того, как было решено создать здесь свой офис? Артем отправился со своими бойцами на корабли. И им ещё предстояло потрепать нервы мегакорпорации Хейди, представители которой решили, что им можно заниматься пиратством даже возле границ Федерации Нью-Эй. Когда генерал службы безопасности Федерации Кром Таир услышал подобном, его злости не было границ. Сначала он хотел самостоятельно направить пару патрульных из кадр федерации, чтобы они, как выражался Артём, надавали по ушам тем, кто решил, что может вытворять всё, что хочет. Но потом парень всё-таки убедил генерала не вмешиваться в эти разборки. Ведь таким образом офицер мог показать всему содружеству, что он каким-то образом заинтересован в работе этой корпорации. Девушка, которая присутствовала при этом разговоре, Видело ясно, что генералу очень не понравилось подобная интерпретация. Но ему пришлось прислушаться к парню. После такого насыщенного дня тиран медленно направилась к себе домой. Самое удивительное было в том, что это была действительно её квартира. Консьерж при входе в дом торжественно поприветствовал нового жильца. Более того, он был уведомлен о том, что эта девушка, несмотря на свою молодость, На данный момент является главой местного отделения довольно крупной корпорации. И, естественно, эта информация очень сильно повлияла на его желание служить. Настолько, что он даже бесплатно доставил её багаж до самых дверей квартиры. А если бы он был немного помоложе, хотя бы лет на 40, девушка бы подумала, что он попытается подбивать к ней клинья. Но оказалось, он просто хотел ей услужить. Девушка помнила то, чему её когда-то научил дядя, и поэтому постаралась его отблагодарить, как говорится, маленькой монеткой. Были такие кристаллы содружества, на которые можно было переводить небольшие суммы денег от 10 до 50 кредитов. У неё как раз была парочка таких кристаллов, на которых было по полусотни кредитов. Одним таким кристаллом тирана и отблагодарила за помощь этого разумного, судя по тому, как этот старик расцвёл. Он даже не ожидал подобной благодарности. Войдя в эту огромную квартиру, Тирана поняла, что ей придётся некоторое время просто привыкать к этому лабиринту из больших комнат. Внезапно вспомнив о том, как над ней подшучивали несколько её одногруппников в институте, которые узнали, что она забирает документы, девушка решила подшутить над ними в ответ. Дело в том, что эти ребята принадлежали к семьям, которые входили в руководящий состав пары тройки корпораций. Соответственно, их будущее было заранее предопределено. Они должны были стать ведущими менеджерами этих корпораций, и никак иначе. Из-за этого они посмеивались над девушкой, которая появилась неизвестно откуда и теперь собиралась исчезнуть неизвестно куда. Поэтому она решила выложить на свой аккаунт студента, на котором ещё должна была отчитываться по поводу своего обучения, несколько фотографий из своего офиса. Выложила Террана фотографий в таком порядке. Главный вход многоэтажного здания, в котором теперь на самом высоком этаже располагался её офис. Кто не знает, но в таких районах считалось, что чем выше офис в здании, тем значительнее корпорация. А их офис находился фактически в пентхаусе этого здания. Кроме того, она сделала несколько картинок на фоне своего работодателя с его охраной. Самое было удивительное в том, что эти охранники вблизи вообще не помещались в кадр. Ведь Тирана, как типичная представительница своей довольно невысокой расы, едва переросла им пояс. Она выложила фотографию поближе к стене на небольшом удалянентник. Теперь было чётко видно, какие гиганты стояли возле неё, вооружённые каким-то странным и непонятным оружием, состоящим из множества ловушек. Всё ему прочее, она также продемонстрировала свою новую квартиру. Самым удивительным было то, что квартира была полностью обставлена мебелью, причём мебелью довольно дорогой. После всего этого девушка решила задать такой вопрос на этом аккаунте, который видели все студенты и группы. Она спросила у этих студентов, которые считали себя элитой каких-то корпораций, о том, смогут ли они с первого дня стать начальником отделения своей корпорации в системе Барза. Этот вопрос был очень хитрым и жестоким. Ведь всем было понятно, что студент, даже бывший, ни в коей мере не может стать начальником отделения на планете, которая считается самой основной торговой точкой Федерации Нивы и Содружства, а она уже была этим начальником. Первым на её показухатый геравов преподаватель Тираны который попенял девушки на то, чтобы она не зазнавалась, ведь быстрые успехи это ещё не показатель наличия знаний. Девушка ответила ему тем, что после того, как она продемонстрировала руководству корпорации знания, которые этот пожилой преподаватель ей предоставил, хозяин корпорации рекомендовал ей оформить этого преподавателя к себе как экономического советника, даже согласился с предоставляемой им рекомендацией. выплачивать определённую сумму, которая не ограничивалась четырьмя нолями. Услышав подобное предложение, старик на первое время даже растерялся. Ведь несмотря на то, что он уже довольно долго преподавал в этом институте, ещё никто из его студентов не пытался его официально оформить экономическим советником в свою корпорацию. Ведь это был дополнительный доход. Тем более, что у него было достаточно идей фантазии. по поводу экономических схем, которые можно было бы использовать во время торговли на той же бирже или жена опционов. Но студенты, которые были довольно хитры, предпочитали получать от него рекомендации бесплатно. Поэтому он думал недолго. Согласившись, он тут же получил официальный контракт экономического советника развивающейся корпорации Height. После этого тирана провела довольно интересный и плодотворный вечер. общается со своим новым сотрудником. Девушке было интересно выслушать мнение старого преподавателя о том, в каком направлении она сможет развивать экономическое сотрудничество своей корпорации с учётом ресурсов, которые она будет реализовывать в этой системе. В качестве ресурсов девушка подразумевала не только чистые металлы, которые должны предоставлять сыresourceнной базы. Попутно она ещё рассчитывала возможности реализации самой различной продукции, так как основная деятельность корпорации всё-таки была военная деятельность в качестве наёмников. И экономический советник тут же сказал, что он разработает целый план по поводу развития её отделений. Ещё бы. Ведь теперь он был заинтересован в том, чтобы применять свои знания на практике. Закончив общение со старым преподавателем, девушка обратила внимание на то, как во обсуждении её информации выложена на аккаунте подключилась практически вся группа студентов, с которыми она училась. Сначала так называемая элита из группы попыталась опозорить девушку, которая старательно подделала фотографии, чтобы показаться более значимой, чем она была на самом деле. В первую очередь, они старательно обратили внимание на то, что таких великанов не существует в природе, рядом с которыми она фотографировалась. Но к их, к сожалению, в дело вступила одна девушка, которая всегда в группе была тихой и незаметной. Оказалось, что она училась на экономиста для того, чтобы заниматься экономическим анализом для работы в службе безопасности Федерации Невы. Эта девушка констатировала факт сразу, как только увидела фотографию с этими гигантами. Кинавар так звали эту девушку. Назвала название корпорации и также упомянула и то, что это представитель разновидности модификации вышек которая известна под названием Боевые големы. Тирана была немного удивлена тому, что та настолько информирована о численном составе их корпорации. Но когда выяснила, где собирается работать эта девушка, то потом она долго смеялась, как оказалось, они были знакомы не понаслышке. Начальник охраны отделения корпорации Кринвар оказался её родным отцом. поэтому не мудрено было, что они скоро должны были снова встретиться. После этого Элита группа пыталась играть на том, что это корпорация наёмников. И ничего хорошего для экономистов их в середине может быть. В этот раз уже вмешался сам преподаватель, который поставил этих умников на место, сообщив им о том, что даже по экономическим рейтингам Федерации эта корпорация уже вошла в десятку самых топовых корпораций. имеющих стабильный финансовый резерв. Услышав это, Тирана была очень сильно удивлена. Но потом выяснилось, что это действительно так. А Артём был довольно хитёр и поэтому имел финансовый резерв, который защитил будущее своей корпорации от возможного банкротства в случае какого-либо катаклизма или финансовых потерь. Подобным обычно не страдали корпорации, которые имели в своём составе многочисленных директоров Ведь все эти разумные старательно пытались перетащить финансы именно себе. В данном случае, когда в корпорации был всего лишь один директор, и он же хозяин, ни о каком разделе финансов не могло быть и речи. Касса являлась фактической кошельком этого разумного. Поэтому в подобном решении касательно резерва не было ничего удивительного, получив такой объём эмоций Девушка наконец-то решила, что ей пора пойти и отдохнуть. Ведь ей предстояло ещё на следующий день пойти на работу и начать работать на этого неоднозначного разумного, который дал ей такой шикарный шанс. И она собиралась оправдать его доверие, тем более что ей чётко дали понять о том, что благосостояние её семьи, которая сейчас состояла из единственного родственника, Вгриня или Ананана. напрямую зависит от её работы способности. Поэтому она не собиралась тратить время зря.